Глава восьмая Кол хотел закричать. Он понимал, что должен закричать, но удивление и ужас отняли голос. Тень опять пошевелилась, скользнула вокруг неровного выступа на потолке. Когда она оказалась рядом с пятном флуоресцентного мха, крошечная надежда Колла на то, что ему просто почудилось, немедленно испарилась. Это был огромный воздушный элементаль, длинный и стремительный, точно хлыст и размытый в отдельных частях тела. Он напоминал чудовищных размеров угря из океанических глубин, если бы среди угрей встречались особи с зубастыми пастями на обоих концах их длинных тел. Движения его были неторопливы, как у отяжелевших от влажности туч перед самой грозой. А-арон! попытался закричать Кол, но его голос породил лишь тихий шепот, не слышный никому, кроме элементаля. Одна из голов монстра с влажным чмокающим звуком оторвалась от потолка и мотнулась к нему. Пасть ее была открыта, и Кол смог убедиться, что, несмотря на то, что эта штука представляла собой, по сути, эфемерный воздух, Зубы ее выглядели очень даже настоящими и ужасно острыми. Кожа вокруг пасти натянулась, так что между челюстями был отлично виден вход в утробу. Казалось, она сейчас откусит ему сразу всю верхнюю половину туловища и славно над этим посмеется. У чудовища не было глаз, лишь пустые глазницы на голове. Мири, подумал Кол. Нож, что дал ему Аластер, изготовленный его матерью. Он лежал на тумбочке в нескольких футах от него. Мог ли Элементаль его видеть? Кол не знал наверняка. Медленно, очень медленно он сместился к краю кровати и вытянулся всем телом, ставя под угрозу свои самые уязвимые части тела, шею и живот. Элементаль скользнул к нему, точно принюхиваясь. Кол сглотнул, вытягивая руку за голову, и тянул ее до тех пор, пока не коснулся пальцами края рукояти мирия. В соседней комнате залаял Хэвок. Элементаль бросился на колла, с криком, от которого его легкие едва не разорвались, кол схватил нож и, сев, невидяще взмахнул им перед собой. Тяжелое тело повалило его на кровать, челюсти захлопнулись прямо перед его лицом. Лезвие ножа вонзилось точно в горло Элементаля. Кол попытался отпихнуть его, но, несмотря на погруженный в воздушную плоть нож, Элементаль продолжал на него напирать. Он почувствовал прикосновение к коже страшных зубов и как острые когти прорывают одежду и разрезают плоть. Кол скатился с кровати, ощущая тепло собственной крови. Боли пока не было, но что-то подсказывало, что она обязательно придет, если он выживет. Элементаль, подобно смерчу, стремительно повернулся в воздухе и нырнул за Коллом. Тот едва успел отскочить к двери. Он слышал по другую сторону двери, заходящего в лая и сонный, растерянный голос Аарона. «Что такое? В чем дело, приятель?» Кол дернул на себя дверь, она не открылась. арон заорал кол к которому наконец вернулся голос арон здесь элементаль открой дверь кол в голосе арона звучала истерика дверная ручка задергалась а створка затряслась но и не думала отворяться она вся покрыта запирающими заклинаниями закричал арон кол отойди оттуда назад Колу не пришлось упрашивать. Он нырнул прочь от двери, откатился по полу к шкафу и распахнул дверцу, преграждая путь, устремившемуся к нему элементалю. Во все стороны полетели щепки. Кол едва успел отпрыгнуть в сторону и заползти под кровать, когда чудовище вновь бросилось за ним. Не останавливаясь, он вылез с противоположной стороны матраса, Элементаль кружил над ним, одна из его голов сунулась под кровать, но вторая с шипением отодвинулась назад, явно готовясь к новой атаке. Кол поднял перед собой мире, и в этот момент дверь сотряс приглушенный взрыв. Элементаль развернулся на звук, его пасть в крайнем удивлении распахнулась. Края двери поедала тьма, но не только она. Хаос. Кол ощутил натяжение под ребрами и понял, в чем было дело. А Аарон применял свою магию хаоса, связав себя с противовесом Колом. Кол не шевелился, пока дверь не начала точно крошиться. Она исчезла, втянутая в пустоту, а Аарон с дикими глазами ворвался в комнату. «Творец!» — заорал он, не опуская руку с окружавшим ладонь черным пламенем. «Ты, идиот, воспользуйся своей магией!» Элементаль дергался из стороны в сторону, явно пребывая в замешательстве из-за внезапного появления Аарона. Кол с трудом поднялся на ноги и мысленно потянулся к хаосу. Он почувствовал неуправляемый водоворот пустоты в открывшемся проходе. В спальню выплеснулась тьма. Воздушный элементаль издал хлюпающий вопль и скользнул в сторону общей комнаты. По пути он рассек Аарону плечо, и свернул к комнате Тамара. Та открыла дверь ровно в ту секунду, когда он нырнул за нее. Тамара упала и прокатилась под элементалем с такой ловкостью, о которой Кол не мог и мечтать в ближайшую тысячу лет. Хэвэк прыгнул перед ней и щелкнул зубами на чудовище. Элементаль развернулся в воздухе. Его лапы дрожали. Жуткие челюсти были открыты достаточно широко, чтобы проглотить любого из них целиком. Аарон добавил свои силы к силам колла. Хаос разросся. Щупальца муслянистой пустоты потянулись по комнате. Из открытого прохода в пустоту появилось нечто дымчатое и с натяжкой, напоминающее лоснящуюся чудовищную кошку с кучей глаз. В комнату прыгнул элементаль хаоса. Кол придушенно закричал, «Открыть проход в пустоту — это одно, но призвать элементаля хаоса — это совсем другое». Воздушный элементаль резко повернулся, почувствовав новую угрозу. Он утробно зарычал, после чего бросился на элементаля хаоса в тот же миг, когда тот прыгнул на него. Встретились они в воздухе. Элементаль хаоса вцепился в живот воздушного элементаля, а тот обернулся вокруг него и начал сжимать. Входная дверь распахнулась, и внутрь забежал мастер Руфус, следом мастер Мелагрос. "Кол!" закричал Руфус, но осекся, увидев борющихся в воздухе элементалей. Мгновение он выглядел почти восхищенным, но затем взмахнул рукой и дунул. Его дыхание обратилось... мощнейшей волной, которая буквально смела элементали. Вся комната содрогнулась, Кол упал на пол. Воздушный элементаль задрожал и рассыпался на маленькие пылевые вихри. Элементаль хаоса размазывался по стене, точно разлитые чернила. «Ого!» — пробормотал Аарон. Сердце Колла гулко стучало в груди. Он заставил себя встать. Тамара в синей пижаме, порванной на колени, подбежала к нему с другого конца комнаты и положила свою руку на его. Ему стоило немалых трудов прогнать желание на нее опереться. Кол опустил глаза себе на грудь, на свою порванную рубашку и продолжающие кровоточить раны. Они были не глубокие, но саднили, как пчелиные укусы. А Арон гладил Хэвока по голове. невидящим взором уставившись на то место, где совсем недавно был элементарь хаоса. «Мы слышали крики», — сказала мастер Милагрос, — «но мы не думали, что ты так серьезно ранен». «Я в порядке», — отозвался Кол. Мастер Руфус вздохнул, пребывая в замешательстве. Они все были в замешательстве, но растерянность обычно невозмутимого мастера Руфуса сильно нервировала. Кол чувствовал себя круглым дураком. Мастер Руфус просил их ничего не расследовать самостоятельно, но они все равно поступили по-своему. А потом Джасперу пришел в голову совершенно идиотский план почему никто из них не додумался, что если все будут знать, где и когда будет находиться Кол, то вместе с этим станет ясно, когда именно его не будет в комнате. Любой желающий в нее проникнуть сможет это без труда сделать. «Ученики, давайте все сядем», — сказал мастер Руфус. «Вы сможете рассказать мне, что случилось, и затем мы решим, как поступим дальше». Мастер Мелагрос направилась к выходу в коридор. «Я удостоверюсь, чтобы никто сюда не вошел и не вышел», — сообщила она. «Ни одна душа». Ее слова немного отдавали паранойей, это успокоило Кола. Он сам чувствовал себя параноиком. Он сел с Тамарой и Ароном на диван, и Хевек тотчас запрыгнул к Колу на колени и принялся вылизывать ему лицо. Тамара вызвалась рассказать, как они все были в библиотеке, занимались вместе с Джаспером, а потом вернулись в комнаты. Она не упомянула о позоре Колла в столовой или их плане, за что он был ей благодарен. Он и так чувствовал себя глупо и напуганным. Кол подробно описал ту штуку в своей комнате и как дверь в спальню оказалась заперта заклинанием. Стоило ему об этом упомянуть, и его руки задрожали, так что ему пришлось зажать их между коленями, чтобы мастер Руфус и друзья ничего не заметили. Услышав о запирающем заклинании, мастер Руфус ушел изучать остатки двери. Так как Аарон уничтожил ее практически всю целиком, смотреть было особенно не на что. Еще через несколько минут мастер Руфус вздохнул. «Мы пришлем сюда команду магов, и на случай, если здесь еще остались ловушки, отправим вас троих в другие комнаты. Навсегда». Я понимаю, уже поздно, но я прошу вас взять с собой лишь то, что может вам понадобиться в ближайшее время. Мы вернем остальные ваши вещи, как только убедимся, что они безопасны. — А это обязательно? — спросила Тамара. Мастер Руфус бросил на нее один из своих самых суровых взглядов. — Обязательно. А Арон встал. — Я готов идти прямо так. Я все равно не переодевался. — Как и Кол. Тамара переоделась у себя в школьную форму и вернулась в общую комнату, неся в руках ботинки. Кол оглянулся вокруг, на символы на стенах, на светящиеся камни, на огромный камин. Это были их комнаты, уютные, знакомые. Но он сомневался, что сможет лежать на своей кровати и смотреть в потолок, не видя там того чудовища. Его передернуло. В тот момент Кол не был уверен, сможет ли вообще когда-нибудь заснуть. Комната, куда их привел мастер Руфус, мало чем напоминала их прошлую. Кол уже знал, что большинство жилых помещений учеников выглядели приблизительно одинаково: от двух до пяти спален с одной общей комнатой, где ребята могли есть и заниматься. Здесь спален было четыре. Каждый занял по одной, включая Хэвэка, который вытянулся вдоль своей кровати и заснул лапами кверху. Кол убедился, что с его волком все в порядке, и вышел в общую комнату, где обнаружил сидящих на диване Тамару и Аарона. Аарон закатил рукав, а Тамара внимательно изучал его предплечье, на котором краснело большое рваное пятно. «Похоже на ожог, но это не ожог», — сказала она. «Может, какая-то кожная реакция на избыток магии хаоса?» «Но он творец», — возразил Кол. «Магия хаоса не должна ему вредить. Почему ты не показал свою руку мастеру Руфусу?» Пятно не выглядело, как серьезная рана, но Кол был готов поспорить, что оно болело. А Арон вздохнул. «Не до того было», — ответил он. «Они испугаются. Еще сильнее ограничат нашу свободу, но им все равно известно об этом не больше, чем мне». Они решат, что кто-то другой должен присматривать за тобой 24 часа в сутки, семь дней в неделю, но никто не справится с этим лучше нас. И потом, не то чтобы ты сам так уж напрягался из-за своего кровотечения, — он опустил рукав. — Я пойду в душ, — сказал он. — Я все еще чувствую, будто нам не слись от прикосновения той штуки. Тамара устало махнула ему вслед рукой, когда Аарон направился к двери, что вела вниз к душевым и бассейнам. «Ты в порядке?» — спросила она Колла, когда Аарон ушел. «Наверное», — отозвался Кол. «Я не очень понимаю, как в этой комнате может быть безопаснее». «Потому что очень мало кто знает, что мы здесь», — ответила Тамара. Это прозвучало рисковато, но едва ли она злилась на Колла, просто вымоталась. «Должно быть, мастер Руфус считает, что доверяет лишь немногим, а это значит...» что шпионом может быть кто угодно. В буквальном смысле. «Анастасия», — начал Кол, но тут дверь открылась, и в комнату вошел мастер Руфус. Его гладкое темное лицо ничего не выражало, но Кол уже научился подмечать скованность в осанке учителя в положении его плеч. Мастер Руфус был определенно очень напряжен. «Кол», — сказал он, — «можно тебя на минутку?» Кол покосился на Тамару, та пожала плечами. «Все, что вы хотите сказать, вы можете сказать в присутствии Тамары», — заявил Кол. Мастера Руфуса это не впечатлило. «Кол, мы не в кино. Либо я поговорю с тобой наедине, либо вы будете сортировать песок всю следующую неделю». Тамара хмыкнула. «Это намек, что мне пора в постель. Она встала, качнув темными косами, и помахала Колу, прежде чем скрылась в своей спальне». Мастер Руфус не садился. Он лишь оперся своим мощным телом на край стола. — Колом, — заговорил он, — мы знаем, что кто-то, владеющий сложной магией, охотится за тобой. Но что мы не знаем, почему он или она не охотится за Аароном? Кол почувствовал себя немного оскорбленным. — Я тоже творец. Уголок рта мастера Руфуса дернулся вверх, что никак не улучшило настроение Колла. «Полагаю, мне стоило выбрать иную формулировку. Я не имею в виду, что как цель ты не представляешь ценности, но это странно, что кто-то охотится исключительно на тебя, тем более что Аарон является творцом дольше. Почему не пытаться убить вас обоих?» «Может, они пытаются?» — возразил Кол. «В смысле, Аарон был поблизости в обе попытки. Что если элементаль должен был напасть на него после того, как разделается со мной? И, может, убийца установил в люстру некий спусковой механизм, чтобы она упала, когда Аарон окажется в зале?» «Именно», — подтвердил Кол, обрадовавшись, что мастер Руфус сам до того додумался». Хотя слово «убийца» ему не понравилось. Оно закружило вокруг головы, шипя, как змея. Убийца был куда хуже шпиона. Мастер Руфус нахмурился. «Возможно. Но мне кажется, что с самого своего приезда в магистериум ты что-то скрываешь. Сначала это касалось твоего отца. Теперь, кто знает, возможно, это твои личные тайны». Если тебе известно, кто на тебя нацелился или по какой причине, скажи мне, чтобы я смог тебя защитить. Кол едва не вытаращился на мастер Руфуса. Он не знает про капитана рыболица, напомнил себе Кол. Он просто спрашивает. У Колла вспотели ладони и подмышки. Он приложил немало сил, чтобы сохранить нейтральное выражение лица, но не был уверен, что ему это удалось. — Я ничего от вас не скрываю, — Кол подключил все свое умение лгать. — Если кто-то действительно пытается убить лишь меня, но не Аарона, я не знаю почему. — Как бы то ни было, убийца смог проникнуть в твою комнату, — сказал мастер Руфус. — Хотя предполагается, что это невозможно ни для кого, кроме вас троих и меня. И однако же тебя там поджидал Элементаль. На твоем потолке. Кол вздрогнул, но ничего не сказал. Да и что тут скажешь? Мастер Руфус выглядел расстроенным. Мне бы хотелось, чтобы ты считал меня заслуживающим своего доверия. Надеюсь, ты понимаешь, как все это серьезно. Кол подумал об Аароне и его странной ране. вспомнил элементали и его жуткие глаза, что пялились на него сквозь темноту. Вспомнил, как его когти вонзались ему в кожу, перебрал в памяти все события прошлого года и все, что касалось их неудачной попытки вернуть алкохест, но о чем они так и не рассказали мастеру Руфусу. Ему стоило признаться ему еще тогда, но он так и не смог. «Я ничего не знаю». «У меня нет никаких секретов», — сказал Кол мастеру Руфусу. Я открытая книга.